Иван Васильевич Мушкетов. Иван Васильевич Мушкетов, годы жизни 1850-1902, выдающийся русский ученый, геолог, географ, знаменитый путешественник, профессор Горного института, действительный член РГО. Благодаря его работам география и геология пополнились целым рядом важнейших научных открытий. В 1880-х годах Он составил оставшуюся почти полвека единственной первую геологическую карту Туркестана. Организовал первую в Российской империи службу сейсмологических исследований. Подготовил каталог землетрясений. Именно поэтому его называют «отцом русской сейсмологии». Мушкетов открыл несколько важнейших месторождений полезных ископаемых. Его фундаментальный труд «физическая геология» считается классическим. и переведён на многие языки. За научные заслуги Мушкетову была присуждена высшая награда РГО — золотая константиновская медаль. Средняя Азия обладает настолько исключительными особенностями, что представляет как бы отдельный материк, залегающий среди другого, более обширного и во всем отличающегося от него. Иван Мушкетов, за шесть лет, прошедший по среднеазиатским просторам тысячи километров, Безусловно, знал, о чем говорил. Первые упоминания о Средней Азии встречаются еще в трудах древнегреческих и древнеримских историков — Геродота, Страбона, Ариана, Птоломея. При этом данный регион долгое время оставался одним из самых малоисследованных на планете. Мушкетов охватил исследованиями большую часть Таньшаня, Северный Памир, Алайскую систему и западную часть пустыни Кызылкум. Благодаря его работам карта Средней Азии была значительно исправлена и дополнена. Он целиком видоизменил имевшиеся до него представление о расположении горных хребтов этого региона планеты. Издательство «Эксмо» подготовило к печати том произведений Мушкетова. Первая его часть — это исторический обзор географических исследований Средней Азии и Туркестана с древности, и до 1880-х годов. В вошедших туда работах автор отдает дань тем смелым людям, которые, несмотря на все трудности, пополняли багаж знаний о среднеазиатских городах и странах, реках, горах и, главное, о людях, живущих на этой территории. Вторая часть — описание путешествий самого Мушкетова, предпринятых им в 1874-1880-х годах. предгорья Тяньшаня, Фергана и Ферганская долина, Памира Алай, долина Амударьи, пустыня Кызылкум, благодаря экспедициям Мушкетова белых пятен в этих и других местах стало намного меньше. Помещаем здесь краткий обзор жизни и трудов Мушкетова из этого издания. Жизнь и деятельность Мушкетова. В детстве Ивану Мушкетову хорошо давались иностранные языки. Неудивительно, что родные и друзья советовали ему поступить на филологический факультет, и Иван даже последовал этому совету. Однако у юноши было другое увлечение, и в итоге оно взяло верх. Увлечение — это путешествие. Иван Васильевич Мушкетов родился 9 января 1850 года в станице Алексеевской Коперского уезда войска Донского, ныне Волгоградская область. Рано потерял мать, воспитывался в доме деда, который часто брал внуков поездки по степям. В 1867 году окончил Новочеркасскую гимназию и, получив за свои успехи стипендию войска Донского, отправился в Петербург продолжить учёбу. Он поступил на историко-филологический факультет университета, но, отучившись год, понял его призвание в другом. В 1868 году юноша перевелся в горный институт и через четыре года выпустился из него по первому разряду. В 1873 году Мушкетов отправился в свою первую экспедицию изучать золотые прииски на Южном Урале. Молодой ученый сразу показал серьезность своих намерений. На Качкарских приисках он открыл три доселе неизвестные в Российской Империи минерала, а дальше шесть лет и шесть больших путешествий по Средней Азии, по миру и Тяньшаню. Обширная горная система Тянь-шаня и Памира Алая, увенчанная вечными снегами и ледниками, протянувшаяся от западной окраины Китая до орало-каспийской низменности на западе, от впадины озера Балхаш на севере до сочленения системой Гиндукуша, Каракарума и Гималаев на юге Привлекало внимание еще древних географов. Через нее проходили пути средневековых европейских путешественников в Китай и китайских путешественников в Европу. Она манила и русских исследователей Семенова, получившего приставку к фамилии Тяньшанский, Северцева, Борщева, Фетченко, положивших начало современным знаниям об этой горной системе. Выдающееся место среди исследователей этого региона занимает и Мушкетов. Как принято говорить в таких случаях, в первую экспедицию отправлялся мало кому известный исследователь, а вернулся признанный авторитет в научном мире. Географические и геологические изыскания Мушкетова охватили практически всю нагорную часть Туркестанского края, начиная с Джунгарского Алатау и Кульджи до Северного Помира, Гиссара. и северной границы Афганистана, большую часть Бухарского ханства и песков пустынь Каракумы и Кызылкум. Исследования Мушкетова позволили значительно исправить и дополнить карту Средней Азии. Среди прочего, он предложил новые представления о расположении среднеазиатских горных хребтов. Туркестанский край, благодаря Ивану Васильевичу, получил не только фундаментальное описание, но и первую геологическую карту. Путешествия Мушкетова не остались незамеченными в научных кругах. По результатам его шестилетних исследований РГО присвоила ему высшую награду — золотую Константиновскую медаль. Заслуги русского путешественника были признаны и за рубежом. Например, Венское географическое общество избрало его своим почетным членом. С 1881 года в жизни Ивана Мушкетова начался новый период. Он занимался педагогической и общественной деятельностью, принимал активное участие в работе РГО. С 1885 года возглавлял в нем отделение физической географии. Впрочем, в экспедиции по разным уголкам страны он отправлялся регулярно. В 1882 году Иван Васильевич был назначен старшим геологом Геологического комитета при правительстве. В том же году он принял участие в организации и возглавил службу постоянных сейсмологических наблюдений. Именно Мушкетов изучал причины и последствия землетрясения, разрушившего 28 мая 9 июня 1887 года город Верный, сейчас известный под названием Алма-Аты. В 1900 году он отправился с аналогичным заданием на Северный Кавказ, где произошло Ахалкалакское землетрясение. Впрочем, в жизни Ивана Васильевича было множество других, гораздо более приятных поручений и обязанностей. Мушкетов был востребован в лучших учебных заведениях столицы. С 1877 года он читал в Горном институте лекции по физической геологии, а с 1896 года, уже будучи ординарным профессором, также по петрографии и рудным месторождениям. Помимо этого, Иван Васильевич преподавал геологию в филологическом институте, в Институте инженеров путей сообщения, на высших женских курсах и на курсах физического образования. С завидной регулярностью, если учесть напряженный график работы, выходили из печати труды Мушкетова. В 1886 году был издан первый том книги «Туркестан», геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 по 1880 год. Второй том увидел свет в 1906 году. А выпущенный в 1888-1891 годах двухтомник «Физическая геология» долгое время считался лучшим учебником по этому предмету и был переведен на многие языки. Иван Васильевич выдерживал весьма непростые условия экспедиций, Как вспоминали его современники, исследователь обладал крепким здоровьем и почти никогда не болел. Но справиться с подхваченным в Петербурге воспалением легких его организм не сумел. Жизнь Ивана Мушкетова скоропостижно оборвалась на 1952 году. 23 сентября 1902 года выдающийся ученый скончался. Он был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.